Ей снились страшные сны. Тонул корабль, и на борту был Вася. Сережа лежал убитый на площади какого-то чужого города. Она просыпалась в ужасе, пила воду, потом стыдила себя, распустилась. Нервы. Это в Минске-то море. Сережа еще в тылу, они формируются, и все-таки сердце ныло. А потом она шла к другим и забывала о своей боли. Прежде она часто видала с невестками. «Кто тебе больше нравится, Валя или Наташа?» — спросила как-то Ольга. Нина Георгиевна не смогла ответить. По-разному она их любила. С Валей она могла говорить об искусстве, о книгах, о мечтах. Нина Георгиевна понимала выбор Сережи и Валя, тонкая, нежная, такую редко встретишь, а Наташа была для нее ребенком. Она с ней нянчилась, как нянчилась прежде с Олей. Наташу это немного обижало, но она думала, старухе приятно, пусть. Первой уехала Валя еще в августе. Наташа записалась на курсы, хотела стать санитаркой, ее отослали в Рязань. Нина Георгиевна дала ей на дорогу шоколад, печенье, вздыхала. — Слишком ты маленькая. Осталась Ольга. Но, как всегда, была между ними стена непонимания. Ольга говорила о карточках, о запасах, рассказывала, что кто-то поздравил Лабазова, прекрасная передавица. Может быть, она говорила это, чтобы отвлечь мать от грустных мыслей, но Нина Георгиевна хмурилась. — О чем? Оля думает. Нина Георгиевна не узнавала Москвы. Тревога была не только на лицах, на камнях. Много зданий закамуфлировали, они покрылись зловещей сыпью. На глухих стенах зазеленели ядовитые деревья, от их вида сжималось сердце. На площадях выросли сказочные пряничные терема, пестрой вуалью прикрыла лицо Москва-река. Особенно остро Нина Георгиевна почувствовала трагичность этого маскарада, когда какой-то малыш весело защебетал. «Мама, на домике елка, Дед Мороз придет!» И мать в ответ заплакала. На улицах было людно, беспокойно. Женщины тащили тюки, узлы, чемоданы. Возле вокзалов не унималось столчия. К вечеру... В серое низкое небо медленно поднимались аэростаты, похожие на китов. У входа в метро толпились люди. Ночи были черными и шумными. Сирены, зенитки, бомбы. После нескольких теплых дней наступила ранняя зима. Ползли тревожные слухи о Орле, о Вязьме, о Мценске. Москва давно забыла спокойствие мира и еще не нашла другого солдатского спокойствия. Повсюду говорили об эвакуации. Опустили многие дома, уехали и соседи Нины Георгиевны. Пришла Ольга. Можешь поздравить, нас эвакуируют. Она была необычайно взволнована. Нина Георгиевна стала ее успокаивать. Хорошо делают. Такая газета сейчас нужнее в глубоком тылу. А ты не огорчайся, Оля. Москвы они не возьмут, я в этом убеждена. «Я тоже так считаю. Немцы передавали по радио, что двадцатого будут на Красной площади, но это типичное бахвальство. От Сережи ничего нет?» «Нет». «Мама, ты все-таки решила остаться?» «По-моему, это ребячество. Пока не скажут. Здесь теперь много работы». — Я думаю, что и тебя отошлют, знаешь, в твоем возрасте, но тебе хорошо, вещей мало, я прямо не знаю, что делать, и жутко много вещей взять нельзя, оставить обидно, растащит. И снова. Нина Георгиевна почувствовала отчуждение, почти неприязнь. В такое время Оля думает о барахле. Ольга обиделась. — Мама считает, что я переживаю меньше, чем она, глупо как будто я не советская, а вещи бросать обидно. Они расстались холодно, как чужие. Два дня спустя Нине Георгиевне сказали, «Нужно эвакуировать группу детей, родители здесь останутся, вы-то справитесь?» В последний раз пошла Нина Георгиевна по московским улицам. Она шла медленно. Под мокрым снегом и грустно улыбалась. Вот в этом доме она жила, когда ее арестовали. Пришел околоточный, стучался погами, долго рассматривал фотографию. Гимназическая группа сказал приобщим. Все последнее время ей вспоминались далекие годы. Она ясно видела товарищи по подполью, явки, гектограф, прокламации, тюремную камеру, рыжеворот мистра который ее допрашивал, корчму в польском местечке, тюки с газетами. Как будто это было вчера. А все последующее с туманом. Может быть, это объяснялось возрастом? Старее люди отчетливее припоминают... Детство и первую молодость, нежели годы зрелости. А может быть, драматизм разворачивающихся событий всколыхнул душу Нины Георгиевны, и ожила в ней мятежная девушка давних лет. Она вспомнила сейчас, как ее принимали в большевистскую организацию. Товарищ Егор недоверчиво посмотрел, ей показалось, что он видит насквозь. «Не струсите!» Она ответила, нет. В бутырках было грустно. Услышав далекое позвякивание трамвая, она вздыхала, как хорошо на воле. Там и голуби что-то празднуют. Теперь даже к бутыркам она чувствовала нежность. Горько уезжать. Но вот товарищи знают, каждый должен быть на своем месте. И вот полутемный вокзал. Бомбежка. Длинные эшелоны. Ничего не видать. Она выкрикивала имена детей. Вдруг потеряю. Почему отправляют ночью? Наверное, из-за авиации. 26. шесть. Старшей Вере. Четырнадцать. Младшему Васе восемь. Все в сборе. Рядом с нею Вася. Что с Васей? За четыре месяца ни разу не написал. Теперь и ждать нечего. Куда он напишет? Наташа тоже уехала, только не нужно думать, горе у всех. Рассвело. Поезд стоял на узловой станции. Нина Георгиевна вышла покурить. Она увидала десятки эшелонов. Платформы с машинами. И машины стали беженками. В теплушках семьи, чайники, пеленки. Из Курска, из Орла, из Калинина. Две недели едут. Огромный улей разворочен, куда-то уходит за городом город, заводы, школы, здесь и крестьянские сундуки, и картины, скот, архивы, непонятные сложные приборы грузили под бомбами, под огнем и снег валит снег. Нине Георгиевне стало страшно, как невелика была уверенность, что-то в ней трогнуло. Ее окликнул машинист. «Товарищ, папироса у вас не найдется!» Он жадно затянулся. Теперь полегчало. Шестьдесят часов не спал. Вон какой состав. Глаза у него были красные от усталости, но спокойные. Пожилой. Мой ровесник. И Нина Георгиевна устыдилась минутной слабости. С такими людьми разве можно погибнуть?